Долгая ночь. Интрига за ужином. Жизнь в штаб-квартире Интерпола не замирала ни на минуту. Для Международной уголовной полиции, которая имеет свои бюро во всех часовых поясах, работать с 9 утра до 6 вечера по среднеевропейскому времени — непозволительная роскошь. У структуры в базу данных, которые за год поступают около 800 миллионов запросов, не может быть выходных. Однако делать перерывы в работе иногда надо любому сотруднику. Президент Интерпола — не исключение. Стремительным, но четким почерком она расписалась на бланке. Правый верхний угол документа занимала эмблема на красном фоне. Земной шар поверх меча и весов правосудия. Скоро этот красный циркуляр окажется в национальных бюро 190 стран, и по всему миру начнут искать человека, указанного в документе, который завизировала президент Интерпола, госпожа Жустина де Габриак. Она недавно вступила в должность и за день смертельно уставала. Это дело вполне можно было оставить на завтра, но Жустина после встречи с эфиопами все же вернулась в стеклянно-гранитный квартал с лаконичной надписью «Интерпол на фасаде». Едучи по ночному Леону, она велела шоферу повернуть с набережной Шарля-де-Голля к работе. Вместо того, чтобы махнуть через мост на другой берег Роны, поскорее добраться до дому и выспаться. В конце концов, с годами женщине становится все труднее хорошо выглядеть, так что сон уже не просто отдых, а незаменимое косметическое средство. Но женское любопытство толкнуло Жустину сначала на секретные переговоры в клубном ресторане, а потом на полуночные сидения в безликом кабинете, в обществе тощей папочки с бумагами и массивной мраморной пепельницы. Хотя, казалось бы, чего высиживать, ведь процедура простая и отработана годами. В запросе из Эфиопии не было ничего особенного. Страна оформила ордер на арест преступника и через Интерпол инициировала международный розыск. Интерполу запрещено вмешиваться в политические, военные или религиозные дела, но это дело не нарушало запрет, оно было уголовным. Судя по ордеру, речь шла о крупном хищении культурных ценностей. На этом и подловил Жустину глава МВД Эфиопии. Хитрый полицейский знал, что долгие годы следователь Де Габриак занималась именно преступлениями, связанными с предметами искусства. Эфиопы выполнили все формальности, необходимые для международного уголовного розыска, и отчего бы президенту Интерпола не отужинать в интересной компании по приглашению коллеги из Северной Африки. В этот ресторан избранные могли попасть лишь по заявке, сделанной очень заблаговременно, если повезет или по личной договоренности с владельцем. Остальным дорога сюда была закрыта. Большинство даже не знали о существовании заведения. В отдельном кабинете жестину встретили два улыбчивых чернокожих господина в безукоризненных костюмах. Полицейский министр представил Жустине своего спутника, министра иностранных дел. Важность их миссии не оставляла сомнений. Государственные деятели такого ранга прибыли в Леон Инкогнито и попросили о встрече частным порядком. За ужином говорили ни о чем и присматривались друг к другу. Обслуживание было безукоризненным, меню — идеальным. Серьезный разговор начался, когда официанты унесли посуду от последней перемены блюд, подали гостям кофе и оставили их одних. Тему обозначил дипломат. «Мы глубоко признательны за согласие на эту встречу, мадам де Габриак», — сказал он. Нет ни малейшего сомнения, что возглавляемая вами организация сработает должным образом. Преступник будет найден и передан в руки правосудия. Однако мы просили бы вас взять его розыск под личный контроль, учитывая значения, которые в Эфиопии придают этому делу. «Возможно, наши коллеги в других странах воспримут красные циркуляры несколько более формально, чем того хотелось бы», — продолжил министр внутренних дел. «Нас же интересует в первую очередь Россия, а у русских, как все мы знаем, правоприменительная практика... М, имеет определенную специфику». «Своя специфика есть в любой стране», — осадил его Жустина. «И Эфиопия не исключение. Однако чем вызван такой интерес?» «Я ознакомилась с документами, которые вы представили для оформления красного циркуляра. Дело показалось мне вполне обычным». «Или вы желаете сообщить какие-то дополнительные сведения?» «Безусловно», — подтвердил полицейский. «Мы разыскиваем человека, который весной 91-го года захватил и вывез из Эфиопии одну исключительно ценную вещь. Нам преступник известен под именем кубинского офицера Эрнанда борхиса однако есть основания полагать, что на самом деле он русский». «Почему?» — спросила Жустина. Министры быстро переглянулись, и глава МВД признался. «Мы проводили расследование совместно с Моссадом». «Даже так? Что ж, мнение израильской разведки — весомый довод. А какую ценность похитил Эрнандо Борхес?» Министры переглянулись еще раз, и теперь заговорил дипломат. «Мы не вправе отвечать на этот вопрос. Все, что связано с похищением, составляет государственную тайну». Во всех документах, включая материалы следствия и суда, объект именуется артефактом. Однако, если я скажу, что артефакт важен для нас даже больше, чем Кебранагаст, вы без сомнения поймете значение утраты. Еще бы. Много лет назад юная студентка Джустина изучала в университете историю искусств и древние языки. Само собой, она знала Кебранагаст, священную книгу «Слава царей». Там рассказывалось о династии, правившей в Эфиопии на протяжении 29 веков, об эфиопских императорах, которые происходили от мудрого израильского царя Соломона и легендарной царицы Савской. Книга содержала множество тайн, по сию пору не дающих покоя ученым. Когда Жустина стала следователем де Габриак и занялась розыском произведения искусства — Она узнала о детективных приключениях Кебра-Нагост. Полтораста лет назад британцы завладели единственным оригиналом книги. Тогда император Эфиопии написал жесткое письмо графу гранвилю английскому министру иностранных дел. «У вас есть книга под названием «Кебра-Нагост», которая содержит законы Эфиопии. В этой книге есть имена царей, название церквей и провинций». «Я прошу вас безотлагательно установить, в чьей собственности находится эта книга, и отослать ее мне, так как без этой книги народ в моей стране не будет мне повиноваться». «Британцы быстро вернули Киабра-Нагост», — сказал полицейский министр, однако император точно знал, кто и куда ее увез. «А мы лишь предполагаем, что артефакт был похищен Борхесом и переправлен в Советский Союз». «К тому же прошло больше двадцати лет», — добавил министр иностранных дел. «Союз давно распался. И с человеком что угодно могло произойти. И с похищенным. Поэтому мы возлагаем такие надежды на Интерпол и ваше личное участие». Теперь Жустина сидела в штаб-квартире и задумчиво курила, глядя на папку с документами по запросу из Эфиопии. «Резоны просителей лежали на поверхности». Если преступник будет обнаружен в стране, законов которые он не нарушал, его формально задержат и вскоре освободят. Само собой, он снова скроется, но намного более тщательно. Эфиопам, ведущим дело государственной важности, упускать похитителя никак нельзя. Поэтому они очень рассчитывают на помощь президента Интерпола в аресте Эрнанда борхиса кем бы он в действительности ни был. А для этого необходимо выполнить три условия. Во-первых, Интерпол должен распространить по всему миру красный циркуляр с данными преступника. Во-вторых, как только разыскиваемый будет обнаружен и задержан, высшее руководство Интерпола должно письменно ходатайствовать о его аресте. В-третьих, придется продублировать это ходатайство Национальному бюро Интерпола в той стране, где найден преступник. И лишь тогда дипломаты смогут согласовать процедуру экстрадиции арестанта в Эфиопию. Если израильские разведчики не ошиблись, и Борхес действительно бывший советский офицер, который сейчас находится в России, добиться его выдачи будет почти невозможно. Русские в подобных случаях демонстрируют редкое упрямство. Договориться с ними можно только благодаря солидным личным связям и роль главы международной полиции в таком деле сложно переоценить. Все это понятно. Жустина занимало другое. Эфиопы говорили о похищении артефакта. Но что скрывается под этим названием? При всей изощренности ума, профессиональном опыте и недюжинной эрудиции президент Интерпола не могла придумать ничего сопоставимого с Кебра-Нагаст. Если украсть у французов, например, Эйфелеву башню, собор Нотр-Дамы в придачу аббатства Сен-Дени с мощами мировингов из королевской усыпальницы — Даже это не такой удар, как для эфиопов потеря славы царей». Жустина раздраженно вонзила окурок тонкой сигареты в мрамор пепельницы. «Что же, черт возьми, украл в Эфиопии этот русский с кубинским именем?»